Глава 16. Темнота в камере была такая, что хоть глаз выколи. Пока я стояла на пороге, таращив глаза в темноту, лиса принесла факел, вытащив его из держателя на стене. Зрелище, представшее перед моими глазами, оказалось не для слабонервных. Нет, морально я была готова и к отрубленной голове, которая обнаружилась на широком медном блюде, стоящем на полу, и к виду висящего на цепях крупного тела. А вот к чему я оказалась не готова, так это к запаху. Отрубленная голова, скажем так, несколько подванивала. И к тому, что из обрубка шеи кощей торчит что-то белесое и мерзкое на вид. В этот момент я позавидовала лисе, которая отказалась от еды перед тем, как идти сюда. Как видишь, без молодильного яблока восстановление идет долго, прокомментировал Яр. Надо забирать тело. Дома в источник положим, куда быстрее дел пойдет. Эх, жаль, не сообразили в суму лисея мертвой воды налить. Трех ведер, думаю, хватило бы. А почему отец, кстати, яблоки не ест, раз они такие хорошие, уточнила я, стараясь побороть предательский тошнотворный спазм. «Так их достать не так-то просто», — пояснил посох. «Яблони дают плоды раз в семь лет, и их не очень много. Желающих хоть отбавляй. Защищают ее хорошо. В общем, сложно это. Да и у кощей мертвая вода имеется. При надобности можно ею пользоваться. Хотя, конечно, при удачном стечении обстоятельств кощей, разумеется, от яблока не откажется». — Понятно. Я подошла к висевшему телу и принялась рассматривать оковы. Цепи были мощными, замки огромными и тяжелыми. Всего двенадцать штук, если я правильно сосчитала. — Не касайся, царевна, — раздался предостерегающий голос лисы. — Тревогу поднимешь раньше времени. Она подошла, на ходу доставая из сумы небольшой деревянный сундучок с железными углами и выжженным иероглифом на крышке прикрепила факел на стене, присела перед телом и, поставив сундучок на пол, со щелчком откинула крышку. Не удержавшись, я заглянула ей через плечо, стараясь рассмотреть в неверном свете пламени содержимое. Свет отразился от множества металлических штучек, которые были аккуратно разложены по специальным отделениям в сундучке. Крючки, изогнутые под хитрыми углами, пара пилочек, несколько странного вида железяк, больше всего напоминающих железные карандаши со сплющенными концами. Еще лежали аккуратные мешочки, несколько бутылочек темного стекла, щипчики и толстый агарок свечи из красного воска. Свечу лиса достала в первую очередь и, запалив от огня факела, укрепила на полу перед телом, после чего достала небольшой мешочек и насыпала вокруг себя и кощея тонкой струйкой что-то белое. — Соль! — пояснила она в ответ на мой вопросительный взгляд. — Соль с небольшими добавками и наговором. Развеет сигнальную магию, когда я отомкну замки. После этого лиса вытащила из сундучка пару изогнутых железок и подошла к висящему пленнику. Обернулась ко мне. — Мне кажется, было бы мудрым обдумать, как мы его отсюда вынесем. Тело, судя по всему, тяжелое, а лестница крутая. — Тяжело будет, да и по времени можем не успеть, и вновь отвернулась к первому замку. Откинула язычок, закрывающий замочную скважину, вставила одну из железок и попробовала повернуть, внимательно прислушиваясь к чему-то внутри замка. Посчитав, что стоять над душой работающего человека не дело, я отошла подальше, чтобы не мешать, и задумалась. Лиса была права. Вдвоем мы кощее тащить будем долго, непозволительно долго. И если придет сменный караул, кто знает, сможем ли отбиться. Рискнуть и позвать ко входу коня? Он может помочь отбиться и... Стоп! Тут ведь еще есть Соловей-разбойник. И кажется, когда я спрашивал Костопраха о возможных союзниках Кащея, Соловья он называл. Кстати, почему вообще разбойник оказался в этой тюрьме и именно сейчас? Совпадение? «В любом случае договориться о помощи с ним, наверное, можно». Я решительно вышла из камеры, с облегчением вдохнув относительно свежий воздух, и подошла к соседней темнице. «Эй, в камере!» — позвала я и слегка стукнула в дверь. а, -а, -а! тотчас откликнулся хриплый голос. «Видимо, он от двери и не отходил». «Меня зовут Марья. Я дочь царя Кощея», — представилась я. Пришла освободить отца и вернуть на родину. А то засиделся он здесь. Вернее, зависелся. «Кто? Какая такая дочь?» — изумился Соловей. «Его дочь Василисы зовут. Та еще гадина, если промеж нами». «Я другая дочь», — оборвала я, не желая вдаваться в подробности своего здесь появления. Времени на разговоры было катастрофически мало, поэтому спросила прямо. «На свободу хочешь?» Соловей задышал чаще, а потом неуверенно ответил. «Да кто ж не хочет? Только вот что скажу тебе, Мария!» Он замялся, а потом словно решился. «Кощей тут из-за меня очутился, вот!» «То есть как из-за тебя?» — я нахмурилась. «Ты, что ли, письмо поддельно ему написал и в ловушку заманил?» «Я...» — покаянно признался Соловей. Токма сам не знал, что ловушка это. Василиса, тварь эдакая, речами мудрыми задурила голову, поверить ей заставила, но я и попался. Нет, ну надо же! Я сердито уставилась на дверь. И после такого признания его освобождать? Ведь именно Соловей виноват в том, что кочея поймали. Может, мы с Лисой все-таки сами справимся? Хотя он ведь сам признался хотя мог и утаить свой поступок. Так ведь нет, честным оказался. Да и сестрица моя уговаривать умеет. Неудивительно, что голову недалекому разбойнику запудрила. «Значит так, Соловей», — произнесла я. «Освобожу тебя, так и быть. С Кощей потом сам разбираться будешь. Мне сейчас не досуг тебя судить, да и не мое это дело. Главное отца освободить, да и свалить отсюда побыстрее. И ты мне в этом поможешь». Яр несогласно заворчал, а из-за двери раздался глубокий облегченный вздох. Да я ж со всем удовольствием, отозвался Соловей. Помогу, чем смогу, даже не сомневайся. Только вот свистеть нынче никак. Зуб мой свистящий, Гведонов смерть вырвал. И не в первый раз, кстати. Зуб, конечно, отрастет, никуда не денется. Но то когда еще будет? С некоторым расстройством в голосе закончил он. «Мне от тебя не свист нужен, а помощь другого рода», — ответила я. «Кощей тяжелый слишком, вот и поможешь дотащить его до коня, согласен?» «Всего-то», — радостно воскликнул Соловей. «Да дотащу хоть до лукоморья. Открывайте мницу, соскучился я уже по вольному воздуху». «Подожди, сейчас Кощей с цепей снимем и откроем» пообещала я и отправилась обратно к лесе. Вовремя! Тело Кащея уже висело на одной руке. Одиннадцать замков отомкнутыми лежали рядом, а японка двумя железками ковырялась в последнем. Наконец громко щелкнуло, душка замка отскочила, и тяжелое тело повалилось на пол. Дело было наполовину сделано. Оставалось выйти отсюда и добраться до дома. Быстро объяснив лисе свой план, Я вместе с ней вернулась к камере соловья. Кицуна лишь взглянула на замок и презрительно скривилась. Она даже не стала вновь открывать свой сундучок. Просто вытащила из собранных в пучок волос длинную булавку, сунула в замочную скважину, слегка надавила, провернула, и с отчетливым щелчком замок открылся. Тяжелая дверь, скрипнув, отворилась, и к нам в коридор вышел соловей, жмурящийся и прикрывающий, отвыкшие от света глаза ладонью. Это был невысокий мужик, кудлатый и заросший густой бородой почти до глаз. Он был одет в порванную рубаху и кумачевые шаровары. и ноги огромного размера смачно шлепали по каменному полу. Но что приковывало взгляд в первую очередь, так это широченная грудь. Она настолько не вязалась с невысоким ростом, что казалась настоящей бочкой, которую кто-то ради шутки засунул ему под рубаху. В общем, Соловей оказался мужиком кряжестом и на вид весьма могучим. Отняв, наконец, руку от глаза, он впервые взглянул на меня прямо, потом перевел взгляд на лесу и широко улыбнулся сквозь бороду. Во рту не доставало переднего зуба. Соловей низко поклонился. Ох, и благодарствую, Мария Царевна, дочка Щеева, И тебе спасибо, дева незнакомая. Обратился он к японке. «Некогда!» — оборвала я сцену приветствия. «Стража вот-вот будет здесь, уходить надо!» Мигом сориентировавшись, Соловей тотчас кивнул и было дернулся к кощеевой камере, но вдруг щелкнул пальцами и подскочил к одному из лежащих стражников. «Чего еще?» — я с досадой обернулась. «Этот спит, но другие сейчас придут». Ща, один моментик!» Соловей нагнулся над одним из стражников, взял левый ручище его за подбородок и открыл рот. «Ты чего делаешь?» — опешила я. А Соловей уже другой рукой залез стражнику в рот, нащупывая что-то, потом потянул и с усилием выдернул руку обратно. «Зуб, царевна!» — ухмыльнулся он. «Мне мой свистящий выбили ради безопасности. Так вот я и этот позаимствую» и показал мне лежащий на ладони зуб. Я сделал усилие и даже поморщилась, но про себя решила твердо. У соловья явно что-то не в порядке с головой. Однако он, видимо, знал, что делал. Посмотрел пристально на зуб, пошептал чего-то и просто вкрутил его себе в верхнюю челюсть, прищёлкнул зубами и пожаловался. Размерчик маловат. Ну да ладно, свистеть смогу, а там и новое отрастет. Мы переглянулись с лесой, японка пожала плечами, сохраняя бесстрастное выражение лица. Соловей же, наконец, заскочил в камеру, цокнул языком, оценив отрубленную голову и, крякнув от натуги, взвалил на себя безголовое тело. — А теперь на выход! — утвердила я, и мы поспешили к лестнице. — Увы, выйти вовремя все-таки не успели. Буквально в дверях столкнулись с дозором, который пришел проведать стражников. Их было четверо. Три воина во главе с командиром, все в кольчугах и при мечах. На одно мгновение все застыли от неожиданности, но командир моментально понял, что тут происходит. To, by, — Свельд, труби тревогу! — рявкнул он, отпрыгивая во двор и выхватывая меч. Двое воинов мгновенно оказались рядом с ним с уже обнаженными мечами, а третий, отступив на шаг за их спины, сдернул с пояса рог и поднес к губам. Чистый и низкий звук разнесся по двору так громко, что на соседних улицах залаяли собаки. «Тревога! Все сюда!» — заорал командир, а потом все четверо бросились на нас. Навстречу им из-за моей спины вылетела лиса, бросая в сторону набегающих горсть светящегося порошка. Да так ловко, что облако накрыло и командира, и двух воинов. Лишь чуть подставший Свельд смог уклониться от броска и теперь был совсем рядом, замахиваясь на меня мечом. И пусть его сослуживцам было недобое, они заходились в жестоком кашле и терли глаза, против Свельда у меня не было никаких шансов. В надежде отразить хотя бы один удар, я вскинул посох, но тут рядом появился соловей. По-прежнему, держа тело кощея на плече, он резко отпихнул меня в сторону и подбегающего стражника встретил могучий пинок. Босая ножища встретилась с затянутой в кольчугу грудью, и воина унесло назад, словно перышко. Удар был такой силы, что Свельд еще и по земле проехал с десяток шагов. Попробовал подняться, шатаясь и взглядом ища вылетевший из руки меч, но ноги подогнулись, и он снова рухнул. А мы понеслись дальше, к воротам, хотя я уже понимала, что сигнал стражника не остался без внимания, и опасения полностью подтвердились. Со стороны приземистого здания стражи послышались встревоженные голоса, дверь распахнулась, и оттуда вывалилась целая куча стражников. Да, они явно не успели облачиться в доспехи, но вот с оружием были все, и, заметив нас, сразу бросились в погоню. «Туда!» — выскакивая из ворот на улицу, махнула я рукой в сторону темного переулка, где нас должен был дожидаться конь. Соловей кивнул и со всех ног припустил в заданном направлении, даром что босое с тяжеленной ношей на плече. Угнаться за ним было не так-то и просто. И тут, помощенный булыжником улицы, зацокало множество копыт. Я увидела, как из-за поворота на полном ходу вылетает с десяток всадников, При виде нас они опустили копья и пришпорили коней. Так где вы, хватайте! рявкнул Соловей и сбросил нам на руки тело. Я едва устояла на ногах, а лиса так вообще присела от неожиданной тяжести. Соловей же повернулся к налетающим всадникам и сунул два пальца в рот, набирая попутно воздуха в грудь. И, так, немаленькая, она раздулась уж совсем до неприличных размеров. Я закинула одну руку безголового кощея себе на шею, леса другую, и мы с трудом поволокли его по земле к переулку, откуда нам навстречу уже выскочил конь. А потом соловей засвистел. И скажу я вам, что подобного никогда не слышала, и, надеюсь, не услышу больше никогда. Представьте, что одновременно засвистел целый футбольный стадион, и не в разнобой, а складный в унисон. Даже несмотря на то, что соловей свистел, стоя к нам спиной, я все равно едва удержалась от того, чтобы не заткнуть уши. Кони ржали и пятились, припадая на задние ноги. Поднялся настоящий вихрь, срывающий ставни с окон и поднимающий тучи пыли. Всадники пытались справиться с обезумевшими лошадьми, но те в ужасе брыкались, вставали на дыбы, а некоторые и вовсе заваливались на бок, придавливая седоков. Ни о какой атаке не могло идти речи. А потом свист стих, и мне показалось, что я оглохла. Наш же конь уже стоял рядом и в нетерпении бил копытом, высекая искры из булыжной мостовой. Пока я соображала, что делать дальше, подскочил соловей и, легко подняв кощее, бросил его на круп коня. А лиса моментально извлекла из сумы веревку, которая связала ноги кощея, пропустив ее под конским брюхом. Теперь Кощей практически сидел в седле, накрепко зафиксированный, только вот заваливался вперед, норовя съехать. Затем я почувствовала, как могучие руки подхватывают меня и закидывают на коня за спину Кощея. От неожиданности я чуть не выронила посох, но удержала и быстро вставила его в держатель. Затем крепко взялась за плечи Кощея, не давая ему соскользнуть. «Скачи!» Соловей громко хлопнул коня по крупу, успел увернуться от удара копыт мстительного животного и гулко захохотал. «Ух, и повеселюсь я! Жаль, что обычного зуба не хватит надолго!» А конь уже нес меня прочь от проснувшейся улицы к воротам, а я изо всех сил сжимала его бока ногами и старалась не вылететь. Краем глаза заметила мчавшуюся рядом большую лису с умой на спине, у которой почему-то было три хвоста. И только теперь осознала. Мы сделали это! Сделали! Восторг и адреналин ударили в кровь, и я рассмеялась. А впереди показались ворота, возле которых столпилась стража, с ужасом смотря на приближающихся нас. Уверена, зрелище впрямь было запоминающимся. Меня-то за мощной спиной родителей видно не было. Зато безголовый всадник на черном коне в ореоле инфернального зеленого света глазниц Яра точно выглядел впечатляюще. Причем посох-то висел на боку, так что казалось, будто всадник держит там свою голову. а, -а — для полного антуража во весь голос заорала я. И стражники, не выдержав, бросились в рассыпную. А конь презрительно заржал, И на всем скаку грудью шип замешкавшихся. Ворота были закрыты. Но коня такие мелочи уже не смущали. Мы и так наделали столько шума, что таиться теперь было бы глупо. Поэтому он прыгнул, оттолкнулся ногами от какого-то венца стены и снова прыгнул. Лиса едва успела заскочить на коня перед тем, как он миновал стену. Приземлившись, конь, не сбавляя хода, бросился к озеру. Обернувшись, я увидела, как на стене зажигается все больше факелов. Даже огненный шар, пущенный кем-то из гведоновых магов, пролетел мимо. Надеюсь, в этом переполохе соловей тоже сумеет сбежать. Как-никак, именно ему мы обязаны тем, что нас не схватили возле тюрьмы. Напоследок я увидела, как к нашему берегу на полном ходу движется боевая ладья, полная воинов. Но шансов у врагов не было. Едва мы миновали озеро, Я извлекла из-за пазухи Белогоров шарик и бросила на землю. Лиса соскочила с коня и первая нырнула во вспыхнувший огненный росчерк, ведущий домой. Мы выскочили на дворцовой площади, и я с облегчением выдохнула. Только теперь напряжение дало о себе знать. Руки затряслись, и я сползла с коня на землю. Лишенная поддержки тела Кощея завалилась вперед. Со всех сторон к нам устремились местные обитатели, зомби, упыри и рыцари смерти, но, не доходя до нас пары десятков шагов, все они остановились, почтительно взирая на нашу компанию и, главное, на своего обезглавленного царя. Что-то толкнуло меня в бедро. Опустив взгляд, я увидела, что на меня вопросительно смотрят леса. «Вон там, конюшня», — указала я рукой. «Можешь там превратиться обратно». «А то я не понимаю, что ты хочешь сказать». Лиса кивнула и умчалась. Конь же требовательно произнес. «Нечего стоять. Надо отвезти хозяина к источнику. Ты со мной, царевна?» «Куда я денусь?» — пробормотала я. И конь, неспешным шагом, стараясь не трясти безголовое тело, направился куда-то вправо от дворца. Я послушно последовала за ним. По пути нас догнала Лиса уже в своем человеческом обличии и, требовательно заступив мне дорогу, спросила. «Царевна Мария, исполнила ли я то, что было обещано?» Я понятливо улыбнулась. «Клятва, как же, помню!» «Конечно, Лисан!» — церемонно ответила я. «Ты справилась как нельзя лучше, за что тебе мои благодарность и признательность. И теперь я могу быть свободна?» уточнила японка. «Разумеется», — я кивнула. Переночую во дворце, а утром можешь двигаться куда угодно». «Благодарю, царевна», — поклонилась лиса. «В таком случае я прошу позволения удалиться. Мне надо подготовиться к дальней дороге». «Конечно, конечно», — я улыбнулась. «Только мне бы хотелось узнать, с чем ты столкнулась, когда отправилась на разведку в тюремный двор? Ведь если посмотреть трезво...» «Все получилось, конечно, экстремаленькое но как-то просто, что ли?» Лиса согласно качнула головой. По сравнению с дворцом императора Ямато, дело и впрямь оказалось простым. Хотя мне и пришлось, кроме стражи у ворот, обезвредить волшебные ловушки во дворе, настроенные столь хитро, что стража могла ступать на них безбоязненно, а других они приковали бы к земле. Потом я с помощью зеркала отклонила сигнальные лучи, что накрывали двор, словно паутина, и отправила сторожевого змея по ложному следу на другой конец города. В общем, да, все было несложно. Я почувствовала, что мои щеки запылали жаром. Там еще и лучи какие-то были, змей, а она так спокойно об этом рассказывает. Ведь ни словом ни намеком не дала понять, что путь к тюрьме был защищен, и попали мы туда незаметно, благодаря исключительно ее мастерству. — Лисан, ты свободна отныне, но я прошу тебя задержаться и получить награду, которую ты, несомненно, заслужила. — И извини меня, если тебе послышалось в моем голосе пренебрежение, — произнесла я. Китсуна вновь поклонилась. — Не за что извиняться, царевна. Я просто зарабатывала себе свободу. После чего прощально взмахнула рукой и отправилась обратно ко дворцу. Ну, а я бросилась догонять коня, который уже подходил к небольшой рощице темных искривленных деревьев, среди которых виднелся старый каменный колодец. «Пришли», — констатировал Яр. «Это и есть тот самый источник?» Я с сомнением оглядела неровную кладку булыжников. Как-то не впечатляет, если честно. Источник в глубине, ответил посох. Там его магическое средоточие, а это мертвая вода, что более золота ценится. Хм. Я подошла поближе и с за опаской заглянула в колодец. По темной воде, которая стояла так высоко, что перегнувшись через каменный бортик, я смогла бы коснуться ее рукой. Пробегали синие и серебряные отблески. Словно невидимая энергия источника тут становилась заметной простому глазу. А еще вдруг пришло знакомое ощущение прохлады. Точно такое же исходило от сияния, в котором я находилась, когда почти умерла. Так вот, значит, что это было. Источник. Я чувствовала его силу. Сейчас она буквально физически отзывалась во мне покалыванием пальцев. «Казалось, встряхни руку, и это покалывание слетит с них тягучими каплями». И я по инерции встряхнула, а затем вздрогнула от восторженного вопля Яра. «Царевна, ты можешь использовать его силу!» «А?» — не поняла я. «Ты берешь силу от источника мертвой воды. Я чувствую, как она наполняет меня через нашу связь». «Да ладно!» Я ошарашенно уставилась на него. — Погоди, это значит, что я могу колдовать? — Да! — счастливо взвыл он. — Да мы теперь! Ух! Да ж подпиткой я эту фиолетовую палку уделаю на раз, да я... — Давайте сначала царя оживим, — перебил конь. — А уж потом уделывать врагов будем. — Ага. Я по-прежнему растерянной от свалившейся новости кивнула. «Чего делать?» «Перережь веревку», — сказал конь. «Надо опустить тело в колодец». Ножа у меня не было, так что я просто вынула яро из держателя и направила на седло. Из глазниц тотчас вырвались тонкие зеленые лучики и пережгли веревку. Конь аккуратно повернулся боком к колодцу, слегка наклонился, и безголовое тело исчезло в воде. На мгновение вода взбурлила, но почти сразу успокоилась, снова превратившись в темное зеркало, подернутое легкой рябью. — Дело сделано, — торжественно сказал посох. — Царь Кощей будет восстанавливаться и возвращать силу несколько часов, так что мы вполне можем вернуться во дворец. — Я останусь здесь, — возразил ему конь. — Мой долг быть рядом с хозяином а вы можете идти». Позавидовав такой преданности, я тихонько вздохнула и отправилась обратно. Адреналиновый кураж начал стихать, уступая место легкой апатии. Даже радостные кровожадные рассуждения яро о том, какие перед нами теперь открываются перспективы, слушала полухо. А во дворце дожидался Ланселот, которому уже доложили о нашем триумфальном возвращении. Поздравив меня, Он четко по-военному сообщил, что врагов на границе пока не видно, а нежить полностью осознала свое позорное поведение и больше так поступать не будет. Уж он, мол, клянётся. И так это прозвучало, что я сразу поверила. Хотя от расспросов, какими методами рыцарь этого добился, удержалась. Уверена, они мне не понравились бы. После чего окончательно осознала, что устала, Наскоро попрощалась с Ланселотом до утра и отправилась к себе в покой. Рухнула, не раздеваясь на кровать, и провалилась в крепкий сон безо всяких видений.